Глава 16. Что делать вместо итогов. Входит Пушкин в летний сад. Там скинхеды? Он назад. Неуютно смуглым лицом в нашей северной столице. Шендерович. Действительно? Вот мы установили, что разные популяции человека различаются на биологическом уровне. И что? Выводы какие? Для человека очень соблазнительно сделать вывод, что он представитель высшей расы. Ну нравится всем людям хоть в каком-то смысле быть высшими. Это обыкновенный расизм, как у Сигюра и Пейвен Джуна, у Хьюстона Чемберлина и Габина. А у меня расизм совершенно необыкновенный. Он совершенно другой. Программа необыкновенного расизма состоит из трёх пунктов. Первое перестать обманывать самих себя. Второе изучать человека и человечество. Третье проводить политику реального равенства. Между прочим, все три пункта совершенно расистские. И все они исключительно в пользу белой расы. Судите сами.